— Да, я пойду к ней и всеми силами постараюсь сослужить тебе службу. — За это я на прощание крепко пожму твою руку, — отвечал Адриан. Они вернулись обратно, и у Швертфегера еще оставалось достаточно времени, чтобы закусить вместе с другом в зале с Никой. Герион Швегештиль заложил для него шарабан, И Адриан, несмотря на просьбу Рудольфа не устраивать себе лишних хлопот, уселся рядом с ним на жесткой скамеечке, чтобы проводить его до станции. — Нет, я должен тебя проводить. — На сей раз должен, — пояснил он. Подошел пригородный поезд, останавливающийся в Пфейферинге, и они обменялись рукопожатием сквозь опущенное окно. — Больше я ничего не скажу, — проговорил Адриан. — Уладь все по-хорошему, по-твоему. Он приветственно поднял руку, прежде чем уйти. Того, кто стоял у окна вагона, он никогда больше не увидел. И только еще получил от него одно письмо, на которое не пожелал ответить. Глава сорок вторая Когда я в следующий раз, дней через десять, посетил его, это письмо уже пришло, и он объявил мне о твердом своем решении оставить его без ответа. Он был очень бледен и производил впечатление человека, только что перенесшего тяжелый удар, хотя бы уже потому, что манера, которую я с некоторых пор у него подметил, при ходьбе склонять несколько набок голову и верхнюю часть туловища, теперь особенно бросалось в глаза. Тем не менее он выглядел, или старался выглядеть, очень спокойным, даже холодным, и, словно прося у меня прощения за свое презрительно высокомерное отношение к предательству, жертвой которого он сделался, сказал, «Я полагаю, что ты не ждешь от меня». Морализующего негодования или вспышек гнева. Неверный друг? Ну и что? Я вообще не склонен возмущаться ходом вещей в мире. Горько, конечно, и невольно начинаешь спрашивать себя, Кому еще можно довериться, если на тебя поднялась твоя же правая рука. Но что ты хочешь? Таковы нынешние друзья». Мне остался только стыд и сознание, что меня следовало бы хорошенько выдрать. Я спросил, чего же он, собственно, стыдится. «Своего поведения», — отвечал Адриан, — «дурацкого поведения. Я как школьник похвалился перед приятелем, найденным гнездом, а тот взял да и украл его». Что же мне оставалось сказать, как не следующее? «Доверчивость». Ни позор и не грех. Позор и грех остаются на долю вора. Если бы я мог с большей уверенностью возражать против его самоупреков, но ведь в глубине души я соглашался с ним. Вся эта затея со сватовством через Рудольфа казалась мне надуманной, искусственной, недостойной, и стоило мне только представить себе, что я в свое время вместо того, чтобы самому объясниться с Еленой, направил бы к ней смазливого приятеля, как мне становилась ясна вся непостижимая абсурдность этого поступка. Но к чему разжигать раскаяние, если оно и так звучало в его словах, было написано у него на лице? Следовало бы сказать что он по собственной вине потерял за раз и друга и возлюбленную, если бы я мог быть уверен, что речь здесь идет о вине, нечаянном ложном шаге, роковой скоропалительности. Ах, если бы в моей мысли упорно не закрадывалось подозрение, что он более или менее предвидел то, что произойдет, и что произошло это по его воле. Неужто же ему всерьез пришла мысль обернуть в свою пользу, так сказать, заставить работать на себя бесспорную сексуальную привлекательность Рудольф? Неужто мог он на это рассчитывать? Минутами мне казалось, что Адриан, изображавший все так, словно он требовал жертвы от другого, сам принес великую жертву что он нарочно столкнул лицом к лицу тех двух, достойных любви друг друга, и самопожертвенно замкнулся в одиночестве. «Но нет, все это, конечно, — подумал я, — а не он». Подобная концепция как нельзя лучше соответствовала моему преклонению перед ним, и я отчился положить в основу его мнимой ошибки, его так называемой глупости, благородный, болезненно-благородный мотив. Дальнейшим событием суждено было поставить меня с глазу на глаз, с истиной, настолько жестокой, холодной и грозной, что она оказалась не по плечу природному моему добродушию, и перед ее лицом оно застыло в ледяном ужасе, истинный, недосказанный и недоказанный, не мой, лишь недвижным, остекленевшим взглядом о себе возвещающий, истинный, который так и останется невыговоренной, ибо не мне облечь ее в слова. Я уверен, что Швертфегер, поскольку он отдавал себе в этом отчет, отправился к Мари-Годо с лучшими, честнейшими намерениями. Но также несомненно, что эти намерения с самого начала не имели под собой твердой почвы, что эта почва изнутри уже была размыта, разрыхлена, близка к обвалу. Представление о значительности своей роли в жизни друга который сам же Адриан ему внушил, подстегнуло его тщеславие, и во главу угла он поставил мысль, что миссия, возложенная на него Адрианом, сама собой вытекает из этой значительности. Но уколы ревности, вызванные переменой в чувствах, казалось бы, вовсе покоренного друга, и сознание, что он, Руди, стал для него не более как средством, орудием, противоборствовали с добрыми намерениями, и я склонен думать, что в глубине души он чувствовал себя свободным, то есть не обязанным отвечать на неверность безусловной верностью. Это мне более или менее ясно. Но также ясно, что пускаться в любовный поход во имя другого — немалый соблазн, в особенности для фанатика волокитства, который уже от одного сознания, что здесь дело идет о флирте или о чем-то сродном флирту, сразу закусывает у дела. Может ли кто-нибудь усомниться в том, что я способен с такой же точностью воссоздать сцену, разыгравшуюся между Рудольфом и Мари Годо, как и разговор в Пфейферинге? Может ли кто-нибудь усомниться, что я и здесь был очевидцем? Полагаю, что нет. Но также полагаю, что пространное повествование об этом ни для кого уже не нужно и нежелательно. Роковой исход этой сцены, поначалу казавшийся кое-кому, не мне, конечно, довольно забавным, навряд ли был следствием только одной встречи. Здесь необходима была еще и вторая, и Рудольф решился на нее, поощренный тем, как Мария простилась с ним после первой. Войдя в маленькую прихожую пансиона, он натолкнулся на тетю Изабо, осведомился, дома ли ее племянница, и попросил дозволения с глазу на глаз обменяться с нею несколькими словами в интересах третьего лица. Старушка предложила ему пройти в гостиную, причем ее лукавая улыбка свидетельствовала о полнейшем неверии в интересы третьего. Он вошел к Мари, которая встретила его удивленно, но приветливо, и вознамерилась тотчас же позвать тетушку, чего он к ее вящему, весело подчеркнутому удивлению, поспешил ее удержать. Тетушке известно о его приходе, И она, конечно, явится сюда после того, как он переговорит с нею, Мари, об одном очень серьезном и важном деле. Что же она ему ответила?